В следующий раз Дэвид дал мне о себе знать четыре месяца спустя, через посредника, отставного нью-йоркского полицейского, а ныне частного детектива. Его фамилия была Демарс, Марс, и он в один прекрасный день позвонил мне в дверь без предупреждения, прорвавшись через Рубена. У него были моржовые усы, и выглядел он грозно. «Самое простое для меня будет, — сказал он, — это показать ему мой ежедневник и квитанции за четыре месяца». «Абсолютно рутинная проверка», — добавил он. «Не вижу ничего рутинного», — возразил я. «Вы посещали Техас в последнее время?» «А кто вы такой, простите?» «Я работаю на Дэвида Лерда. Меня особенно интересуют две последние недели августа. Самое лучшее для вас, если вы сможете мне доказать, что не появлялись в Техасе в этот период. «Если вы не возражаете, я позвоню прямо сейчас Дэвиду». «Ваша бывшая жена исчезла», — сказал Демарс. «Ее отец получил от нее письмо, которое выглядит подлинным. Но мы не знаем, при каких обстоятельствах оно было отправлено. И ничего личного, но вы ее бывший. Естественно, к вам есть вопросы». «Я ее не видел с конца мая». «Нам легче будет обоим, если вы подкрепите это документально». «Довольно трудно доказывать, что ты чего-то не делал. А постарайтесь». Мне нечего было скрывать, и я дал ему все квитанции и выписку об операциях с кредитной картой. Увидев, что август у меня богато документирован, я был, как и половина остальных журналистов Америки в Милуоке, освещал для Эсквайра дело Джеффри Дамера. Он умерил свой нахрап, и показал мне копии конверта с маркой и рукописного послания, которое в нем лежало. — Дэвиду Лэрду, я тебе уже не дочь. Вести от меня ты больше не получишь. Я для тебя мертва. Не ищи меня. все равно не найдешь. Аннабелл. — Штемпель хьюстонский, — сказал Демарс. Настоятельно прошу вас сообщить, кого она знает в Хьюстоне. — Никого. «Вы уверены?» «Да». «Я вам объясню, почему я задействован. Дэвид говорит, что не видел ее более десяти лет. Он для нее уже мертв. Ну так зачем это письмо? Зачем сейчас? Что она делает в Хьюстоне? Я рассчитывал, что вы прольете некий свет». «У нас недавно был тяжелый развод». «Насколько тяжелый? С рукоприкладством? С запретительным судебным приказом?» Да нет, нет, просто эмоционально болезненный. Демар скивнул. Итак, просто обычный развод. Она хочет начать новую жизнь, начать с чистого листа и все такое прочее. Но письмо я трактую так. Она боится, что подумают, будто кто-то ее убил. Другой причины его написать я не вижу. Мол, не лезьте на стенку, на самом деле я жива. Но почему могли такое подумать? Понимаете меня? Анабел была так непрактична и такая отшельница, что я с трудом представлял себе ее в Хьюстоне. Но что-то в ней явно переменилось. Она не звонила 4 месяца. Мы знаем, что 22 июля она была в Нью-Йорке, продолжил Демарс. Сняла со своего банковского счета пять тысяч долларов наличными. В тот же день оставила в здании, где живет ее подруга Сьюзен, ключи от дома. Никакой записки, только ключи. Вы в тот день с ней в Нью-Йорке не виделись? У нас не было никаких контактов с Майей. Вот что выходит. Не отправив она это письмо, никто бы ее не искал. У меня не складывается впечатление, что она сама общительность. Пока ее хватились бы, могли пройти годы. Мне кажется, не сочтите, что я много о себе воображаю, что на самом деле это письмо «Адресовано мне». «Как это понимать? Почему она просто вам не написала? Или она вам написала?» «Нет. Она пытается доказать, что способна разорвать со мной отношения полностью». «Довольно экстравагантный способ это доказать». «Она вообще склонна к крайностям. И, возможно, она постаралась защитить меня на случай, если её примутся искать с помощью таких людей, как вы». «Вот-вот», — Демарс щелкнул пальцами, — «я надеялся, что вы это скажете. Сам не хотел, потому что с письмом у меня неясность. Болезненный развод, непримиримые противоречия, и вдруг она прилагает особые усилия к тому, чтобы вас защитить. Что-то не складывается. Для типичной разгневанной бывшей не было бы ничего слаще, чем заставить людей думать, что вы отправили ее на тот свет». Но не для Анабель. Для нее страшно важно быть морально безупречной. Ну ладно, давайте теперь о вас. Есть друзья в Техасе? Можно сказать, нет. Покажите мне адресную книжку и счета за телефон. Хорошо. Но ну вы сделаете для нее доброе дело, если перестанете ее искать. Не она мне платит. «Де Марс хотел от меня большего. Хотел контактной информации обо всех, кого Анабел когда-либо знала. И я тревожился, не навлёк ли на себя подозрения, отказавшись ее дать. Впрочем, в том, как он меня расспрашивал, был элемент осторожной разведки. Разведки с зажатым носом. Судя по всему, он уже сделал вывод, что Анабел — трудная особа, у которой не все дома, и что вся эта история — семейная чепуховина, не более того». Он звонил мне потом пару раз для проформы, и все. Я так и не знал, напал ли он на её след. Я надеялся, желая ей лучшего, что не напал. Я и вправду думаю, что ее письмо Дэвиду — это послание мне. Да, я покинул наш брак первым, но ей во что бы то ни стало надо было превзойти меня в радикальности ухода. Я ненавидел ее за ненависть, которая тут бреждала, но по-прежнему чувствовал себя виноватым, что бросил ее. И мысль о ее успехе в чем бы то ни было, пусть даже только в исчезновении, мою вину хоть не намного, но облегчала. Я вырвался из нашего супружества на свободу, но моральная победа была за ней. Дэвид после этого не давал мне о себе знать до 2002 года. Посредником на сей раз, за год до его смерти, стал юрист, написавший мне, что мне предлагается стать единственным управляющим доверительного фонда, который Дэвид учредил на имя Анабель. Я набрал номер, приведенный в письме, и выяснил, что за 12 лет ее так и не нашли. Но Дэвид, несмотря на это, выделил ей четверть своего состояния, надеясь, что когда-нибудь она объявится и возьмет то, что ей причитается». «Я не хочу быть управляющим», — сказал я. «Не спешите», — возразил с приятным канзасским выговором юрист. «Послушайте сначала, какие вам предлагаются условия». «Не трудитесь». «Вы усложните мне жизнь, если не станете слушать, поэтому прошу вас. Фонд состоит исключительно из акций компании «Маккаскелл». 70% неликвидны. Остальные 30 можно продавать, но можно и не продавать, по программе участия служащих в прибылях компании. Даже по балансовой стоимости у вас получается почти миллиард долларов. Средние дивиденды за 5 лет 4,2% годовых, и компания заявляет о своем стремлении их повышать. Но даже если руководствоваться этой цифрой, у вас выходит в год примерно 42 миллиона наличными в виде дивидендов. Доля управляющего «Полтора процента. Так что мы имеем, секундочку, 3 четверти миллиона в год управляющему, а вскоре весьма вероятно дойдет и до миллиона. Поскольку часть акций нельзя реализовывать, а другую часть хоть и можно, но не обязательно, управляющему делать практически нечего, не больше, чем обычному акционеру. Попросту говоря, мистер Аберант, вам предлагают миллион в год за красивые глаза». Как шеф-редактор Newsday, я получал тогда менее четверти этой суммы. У меня еще продолжались ипотечные платежи за двухкомнатную квартиру в Грэмерси-парке, которую я купил после того, как получил первую свою редакторскую должность в Эскваре и в которой жил, пока работал в Нью-Йорк Таймс. Сначала в еженедельнике, а потом в газете. Если бы я по-прежнему верил, что журнал мнений под названием «Неупрощенец» может изменить мир, Если бы я не пришел к убеждению, что ответственно сообщать людям новости день ото дня и более достойное, и более боевое занятие, то на миллион в год я мог бы отлично финансировать журнал, выходящий раз в три месяца. Но Дэвид был прав. Я старался стать больше Аннабел, чем она сама. Старался остаться чистым на случай, если она когда-нибудь поинтересуется, что я делаю после нашего расставания. Старался доказать ей, что она во мне ошибалась. Я повторил юристу из Уичи то, что не хочу иметь с фондом ничего общего. Я так и не разгадал Дэвида до конца. Он был невероятно хорош в бизнесе, и он любил Анабел по-настоящему. Любил во многом потому же, почему любил ее и я. Но дать ей нежеланный миллиард долларов и предложить в управляющие самого ненавистного ей человека... Жестокость и мстительность читались здесь безошибочно. Я не мог решить, то ли он хочет продолжать наказывать ее и после смерти, то ли питать сентиментальную надежду, что в один прекрасный день она вернется и вступит в свои наследственные права. Может быть, и то, и другое. Что я точно знаю, это то, что языком, на котором он говорил и думал, были деньги. Год спустя его юрист сообщил мне, что он умер, и оставил мне 20 миллионов долларов без всяких обременений на создание качественного общественно-политического журнала на национальном уровне. Завещательное распоряжение выглядело скорее даром мне, чем наказанием Анабель. Так, по крайней мере, я решил его истолковать. И на сей раз я не отказался. Об Анабелл в «Некрологах» по Дэвиду говорилось только, что о её местожительстве и роде занятий ничего не известно. Что касается других лэрдов, о них, если поискать, в прессе по-прежнему можно было кое-что найти. Три брата Аннабелл выросли в неудачников изрядного масштаба. Старший Бакки ненадолго возник в новостях благодаря своей тщетной попытке купить баскетбольную команду Миннесота Тимбервулвс и перебазировать ее в Уичито. Средний, Деннис, просадил 15 миллионов на попытку стать кандидатом в Сенат от республиканцев, но проиграл первичные выборы с треском. Младший, Денни, бывший наркоман, стал подвязаться на Уолл-стрит и продемонстрировал, затевая сотрудничество с фирмами, подлинное чутье на те из них, что находятся на грани краха. Через три года после смерти Дэвида, используя, видимо, унаследованные от него деньги, он вступил партнером в хедж-фонд, который вскоре лопнул. Примерно в это время мне случилось встретиться с Баки Лэрдом на пустопорожней конференции лидеров в Калифорнии. Мы немного поболтали, а потом он, как ни в чем не бывал, сообщил мне, что они с братьями считали и считают меня убийцей Аннабел, сумевшим это проделать без последствий для себя когда я заявил, что не убивал ее, он, кажется, не поверил, но ему, похоже, было, по сути, безразлично. Я никогда не переставал думать, где Аннабелл и жива ли она. Если жива, то, конечно, ей доставляет удовлетворение то, что я об этом не знаю. Удовлетворение, подозреваю, достаточное, чтобы давать ей силы жить, даже если у нее нет для этого других причин. Я, как был, убежден, что когда-нибудь ее увижу, даже если никогда не увижу. Она во мне вечна. Только раз и только потому, что был очень молод, я смог слить свое Я с Я другого человека, а в таких-то исключительных событиях вечность и открывается. Я лишил ее материнства и потому не считаю себя вправе завести ребенка с другой женщиной. Я не могу сойтись ни с кем намного моложе себя, не показав тем самым, что ради этого ты ее и бросил. Она, кроме того, наделила меня пожизненной аллергией на нереалистичных женщин. Аллергией, которая со временем лишь усугублялась. Едва я улавливал в женщине намек на склонность к фантазиям, реакция не заставляла себя ждать, и я тут же давал ей понять, что любые ее виды на меня нереалистичны». Я не хотел иметь дело ни с кем, кто напоминает Анобелл. И даже когда я встретил женщину по-настоящему на нее не похожую, женщину, разделить с которой жизнь, невыразимое счастье, печаль, окутывающая Анобелл и ее моральный максимализм, продолжали окрашивать мои сны. С каждым годом, который проходит без признаков ее существования, ее поступок, ее акт исчезновения и отрицания, Делается все значительней и ранит все больней. Она, возможно, была слабее меня, но ей удалось меня переиграть. Она двинулась дальше, а я остался на месте. Надо отдать ей должное. Она поставила мне мат.